Глава сорок шестая. Это конец. Мой мир наполнен болью, и кроме боли в нем ничего больше нет. Пульсирующая, пропитанная кровью боль, сдавившая тисками все, что я есть, все, чем была и все, чем могу быть. Тьма та постепенно рассеивается. Я ощущаю, что лежу на полу. Голоса Бен, укол в руку, тепло разливается по венам, растекается по всему телу. Оно не уносит боль. Эту боль унести не может ничто. Оно просто отвлекает меня от неё. Я открываю глаза. Ну, привет, говорит мама и улыбается. Вернулась? М -м -м -м", спрашиваю я, и всё снова уходит в темноту. Бен вернулся. Он улыбается. Не могу уйти не попрощавшись. Он становится на колени. Не оставляй меня, пожалуйста, не уходи. На глаза наворачиваются слёзы. Я не могу остаться поздно. Он снова улыбается, но только губами. Глаза печальны. Крепись, Кайла. Он наклоняется, легко касается губами моих губ. Наш третий поцелуй. Отстраняется. Я вижу струящийся сквозь него свет. Прощай, Кайла. Голос тихий и нежный, и слова уплывают в молчание. И вот, его уже нет. Наш последний поцелуй. Дэн, выкрикиваю его имя, пытаюсь сесть и заваливаюсь на спину. Я в постели, в своей. В ногах Себастьян, дверь приоткрыта, и из коридора сочится тусклый свет. Кайла. Мама сидит рядом с кроватью на стуле. Ну привет. Лицо у неё бледное, усталое. Я снова пытаюсь сесть, но волны боли тут же бьют в затылок. Лежи смирно. Что с Беном? Об этом сейчас не беспокойся. Стараюсь собраться с мыслями и снова боль. Но за пределами моего мира есть что-то, что я должна знать. Скажи, прошу я, и ощущаю прохладную сырость на щеках. Тише. Домой тебя привез джаз, и ты отключилась сразу же за порогом. Больше я ничего не знаю. Скорою вызывали, что потом спрашиваю я. Конечно, тебе сделали два укола. Ты на секунду пришла в себя, а потом потеряла сознание. Опасность. Я закрываю глаза. Они узнают. Лордеры узнают, что я была там у Бена. Парамедики сообчат, что я отключалась, а Бен мой друг. Сложить 2 и 2 не трудно. Меня снова затягивает мрак. Когда я открываю глаза при следующем пробуждении, в щёлку между шторами заглядывает солнце, и в комнате никого больше нет. Мне удаётся сесть. Пульсирующая в голове боль притупилась, но не ослабела, и тошнота не отступает, только не сейчас. Я сглатываю и делаю глубокий вдох. Снизу доносится приглушённый шум, голоса, мама и кто-то ещё. Выскальзываю из-под простыни и, держась за стенку, добираюсь до окна. Внизу на подъездной дорожке чёрный фургон, лордеры Заряд адреналина бьёт в кровь. Беги. Но сил едва хватает на то, чтобы оставаться на ногах, возвращаюсь в постель. Самое лучшее, что я могу сейчас сделать, это сыграть мертвеца. Шаги по лестнице, дверь открывается. Кайла, негромко спрашивает мама. Я не шевелилась. Говорю же вам, она спит. Это не может подождать. Нет. Разбудите её, или я сделаю это сам. Холодный мужской голос. Шаги через комнату. Мамина рука на моей щеке. Я моргаю, хнычу. Мама пристально как будто хочет сказать что-то, смотрит мне в глаза. Что? У двери двое громил в сером. Закрой глаза. Что она сказала им? Что им известно? Если наши рассказы не совпадут, опасность. Не понимаю, почему вам так нужно говорить о ней сейчас. Бедняжка ещё не оправилась, повторяю. Она беспокоилась из-за того, что этого Бена нет в школе, поэтому этот Бен, произнесено неодобрительно. Хватит, разбудите её. Звучит как предупреждение. Кайла, милая, проснись. Ну же, будь умницей. И снова скрытое послание. Мама подсказывает, как нужно сыграть. Глупая девчонка отправилась к Бену. Ей Бен не нравится. Спасибо, мама. Поворачиваясь, открываю глаза. улыбаюсь сонной глуповатой улыбкой моргаю живот болит жалуюсь я бедненькая послушай эти джентльмены хотят задать тебе несколько вопросов давай я помогу тебе сесть мама возится с подушками расскажи им то что рассказывала мне ещё одно скрытое послание рассказать то что знает она ещё бы вспомнить что она знает а что нет надевай маску Я вызываю из памяти Себастьяна и то выражение, что было в больнице на лице Феб, открытое, блаженное, вешаю улыбку, которая соскальзывает при повороте головы. Да, мам, я поворачиваюсь к нетерпеливо переминающимся у двери мужчинам. Похоже, ждать они не привыкли. Может быть, и ждут лишь потому, что знают, чья мама дочь. И будь иначе, меня бы без церемоний увезли из дома и допросили в другом месте. Младший из двоих заглядывает в нетбук. Вы Кайла Дэвис? Да. Почему вы отключились вчера? И даже не спрашивает, что случилось. Я удивлена, но стараюсь не подать виду. Я очень расстроилась. Мой друг Бен не пришёл в школу, и другой друг отвёз меня к нему домой узнать, всё ли в порядке. Другой друг спрашивает, опять же, тот, что помоложе. Время от времени он уважительно поглядывает на маму. Но беспокойство вызывает другой, постарше, поза которого говорит, что начальник здесь он. Отвечать мама знала. Джас Маккензи, Джейсон. Вообще-то он друг моей сестры, но присматривает и за мной. И что потом? Бену было плохо, очень плохо. Я добавляю жалобную нотку. Там стояли машины скорой, и Джас сказал, что мы не должны им мешать, и что мне надо домой. Но я беспокоилась из-за Бена, и, наверное, поэтому отключилась. Этот Бен Фёркейт мама, от него одни проблемы. Папа и мама сказали, что мне не надо бегать с ним, а я так люблю бегать. Я смущённо улыбаюсь. Бен показывал тебе таблетки. Таблетки вроде бы нет. Таблетки видела Эмми. Нет, подождите. У него были в сумке таблетки от головной боли. Он выпил одну в воскресенье, когда плохо себя почувствовал. Думаю, этого достаточно, говорит мама. Девочка ещё не оправилась. И словно по команде в животе закружилась карусель, но теперь я не пытаюсь остановить её и чувствую, как бледнеют щёки. Мама, меня сейчас вырвет. Она успевает схватить ведро. Меня рвёт конвульсией и голова раскалывается от боли. Желудок практически пустой, но лордоры морщатся и отворачиваются. На сегодня хватит, говорит мама. Тот, что моложе, поворачивается к выходу, но второй, постарше, качает головой и поднимает руку. Первый останавливается. Не хватит, старший смотрит на младшего, обыщй комнату. Это действительно так уж необходимо? Агент Колсон ледяным тоном спрашивает она, делая упор на имя лордара и давая понять, что знает, кто он такой. Он вскидывает бровь. Думаю, да, необходимо, но сначала уведите её. Агент указывает на меня небрежным кивком. Я всё ещё сижу над ведром. Она не может идти. Вам придётся помочь ей, говорит мама. Младший лордер подходит ко мне, поднимает и, искривившись, словно держит на руках мерзкую канализационную крысу, несёт меня в соседнюю комнату и кладёт на кровать Эмми. Обыскивают мою комнату, наверняка ищут пилюли счастья. Никаких таблеток они не найдут. Лежу на подушке, и сил нет ни думать, ни двигаться. Рисунки, шепчет внутренний голос, и я открываю глаза. Под ковром у окна спрятаны мои рисунки жжанели, сделанные после того, как его забрали лордеры. Мама сказала: "Уничто же их", и теперь я так жалею, что не сделала этого. И ещё там портрет Бена. Если они увидят его, изображать невинную малышку Кайлу будет уже бесполезно. Они поймут мои чувства к нему. Я закрываю глаза, отсчитываю минуту за минутой. Слышу, как мама выговаривает лордерам за беспорядок. Всё спокойно, никто не кричит: "Посмотри, что я нашёл". Может и вправду не найдут. Я уже надеюсь, хотя и не верю. И вот наконец, тяжёлые шаги по коридору, вниз по лестнице, минута другая, звук мотора, уезжают. Вот так просто. Почему-то мне кажется, что на этом их интерес ко мне не исчерпан. Мама изобразила Бенна таким, каким они хотели его видеть, опасный парень, от которого следует держаться подальше. И я, подыграла ей, поступила нехорошо, предала. Прости, Бен, шепчу я, и слёзы подступают к глазам. Бен хотел уберечь тебя от неприятностей. Я дремлю, не сплю и не бодрствую. Мысли плавают беспорядочно и бесцельно. Перед внутренним взором словно стоп-кадры: мгновение Бен на беговой дорожке, сова его матери с раскинутыми крыльями, Бен в лунном свете моего сна. Торопливые шаги вверх по лестнице. Дверь открывается, пытаюсь открыть глаза, пошевелиться, но тело как будто налилось свинцом. Слышен неясное движение в коридоре, в моей комнате. Потом дверь снова открывается. Кайла, я прибралась в твоей комнате. Идём. Эми вот-вот вернётся. Она помогает мне перейти из одной комнаты в другую. Здесь запах свежести и чистоты, на кровати новые хрустящие простыни. Я почти забываю, что здесь были лордеры, что они лапали мои вещи. Спасибо, шепчу я, за это и за всё. И снова проваливаюсь в темноту. Каيلا. Я принесла супа. Мама уже пришла в себя. От пережитого стресса не осталось и следа, как будто никаких лордеров в доме и не было. Не хочется, тем не менее поесть надо. Она помогает мне сесть, пытается кормить, но я отбираю у неё ложку и ем сама. Аппетита нет, но ароматы вкуса томатов, апельсина и чего-то ещё настолько хороши, Я ловлю себя на том, что проголодалась, а ведь этого не должно быть. Как можно есть после всего случившегося? Да и дай уп, нам нужно поговорить. Извини, тебе бы надо отдохнуть, но это не может ждать. Хорошо. Почему ты отключилась? О том же спрашивали лордеры, но мама, конечно, заслуживает лучшего ответа. Я откидываюсь на подушке, что сказать? О чём не говорить? И как со всем этим справиться? Под ресницами набухают слезы, лево начинает вибрировать, но мама уже рядом. Садится на край кровати, гладит по волосам. Я открываю глаза и смотрю на нее сквозь слезы. Что ты знаешь? Джаз рассказал немного, что ты беспокоилась из-за Бена, что он отвез тебя к его дому, но ты не стала входить, потому что там стояла скорая помощь и фургон Лордеров, что потом он привез тебя сюда. Киваю и тут же морщусь от боли. Значит, насчёт Джаза я не ошиблась. Он не сказал, что я была с Беном. Что случилось с Беном? Пожалуйста, расскажи мне. Я не знаю наверняка. Мне нужно знать, пожалуйста. Скажу, если что-то узнаю. Но ни в коем случае не спрашивай об этом у кого-то ещё. Ты слышишь меня? Это очень серьёзно. Не говори о Бене, не ходи с этим скорбным видом и никому ничего о нём не говори, ни в школе, ни дома, нигде либо ещё. Я смотрю на неё. Голова раскалывается, и боль становится невыносимой, когда я думаю о Бене. Как можно притворяться, что ничего не случилось? Ты должна. Твоя единственная история это то, что ты рассказала сегодня Лордеру. Держись за неё, кто бы тебя ни спрашивал, в группе, в школе, дома, дома. Она имеет в виду Эмми и папу. И это слово история. Неправда, а моя история, она знает больше, чем говорит. Мама поднимается, идёт к двери, но у порога останавливается. Да, Кайла, я нашла тут недавно твой портрет Бена, замечательный. Жаль, пришлось его уничтожить. Она закрывает дверь. Я тупо смотрю ей вслед. Спасибо, мам. Конечно, они нашли бы их. Но мама каким-то образом узнала, что они придут. И пока я спала, обыскала комнату, и тут до меня доходит, что она нашла и набросок с Робертом, и должно быть удивилась, откуда я знаю, как он выглядит, откуда я вообще узнала о нём. Защищает ли меня мама? Или, может быть, она мне не доверяет, и мою комнату обыскала сама, чтобы убедиться, что там нет ничего криминального, кроме нескольких неуместных рисунков. А каково было бы ей узнать, что всё случилось из-за меня? что это я свела Бена с Маком и Эйденом, у которого он взял таблетки и позаимствовал идею, а потом попытался ее реализовать? Каково было бы ей узнать, что это я держала в руке инструмент, которым срезала Лева? Ближе к ночи слышу урчание мотора. Уж не вернулись ли Лордеры? Со скользаю с кровати и пробираюсь к окну. Папа. Но ведь он должен был вернуться только через несколько дней. Снизу доносятся голоса. Похоже, папа рассержен очень. Но когда я просыпаюсь следующим утром, его уже нет.